Глава третья. Хантер. Отец. Сегодня ты играл не уклюже. Какой из тебя капитан, если ты не можешь контролировать команду? Твой процент попаданий тоже резко снизился. Количество передач хоть и подскочило, но до брата тебе еще далеко.